«В небе три звезды. Это я и ты». С Володей Кочаном мы учились в Риге в одной школе. Он учился в седьмом классе, я в шестом. Помню, мы целый месяц сражались с ним в настольный теннис, в физкультурном зале упорно хотели выяснить, кто лучше играет. Через месяц. Впервые разговорились. «Ты скольких девочек целовал?» – спросил у меня Володя надменно. Он же был старше. «Одну, покраснев, соврал я. А я шестьдесят пять», – гордо заявил Володя и показал мне свою записную книжку. В ней галочками были отмечены фамилии целованных. С тех пор мы начали соревноваться не только в настольный теннис, но и кто больше перецелует школьных красавиц. То есть я тоже завел себе записную книжку. В нее переписывал фамилии с обложек книг папиной библиотеки, переводя, естественно, предварительно в женский. Скоро у меня оказались целованными Толстая, Островская, Репина, Полевая, Шолохова. Но у Володи список всегда оказывался длиннее и разнообразнее. У него встречались даже такие фамилии, как Рахельсон, Рабинович. Видимо, он переписывал фамилии прямо из телефонной книги. Короче, мы подружились с Володей. Играли два года в одном школьном драмкружке. Он главной роли, я эпизодически. Ряжен Репку. Очевидцы утверждают, что даже Репку я играл талантливо. Зрители просили вытаскивать меня на бис. А еще мы пели в хоре. Володя уже тогда был замечательный поэтический слух. Однажды он подошел ко мне и спросил, как ты считаешь, что означает название песни «Счастье иметь тебя, Родина». Нас несколько раз в учительской серьезно критиковали за насмешки над советскими песнями. А как мы могли не смеяться над строчками «Наши нивы взглядом не обшаришь» или «Мы железным конем все поля обойдем, соберем и засеем и вспашем»? Вообще, если рассуждать логично, то надо делать наоборот. Может, именно поэтому в советское время так плохо росло все на полях, которые взглядом не обшаришь. У нас в Володе даже образовалась такая коллекция из песенных цитат. Отряд не заметил потери бойца. Что же это за отряд такой? Как можно таким отрядом гордиться? Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Тоже не лучший командир на свете был. Совсем не умел по картам ориентироваться. Такого товарища опасно посылать на задание. Подари мне, сокол, на прощание саблю, вместе с саблей острую пику подари. Это просит бойца девушка, провожая его на войну. Чем же он будет воевать? Видимо, как ответ этой песни другая, и молодая не узнает, какой у парня был конец. А это о чем? Справа кудритокаря, слева кузнеца. Просто какая-то индустриальная эротика. Наконец, самая, пожалуй, известная песня со словами «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?» Нам с Володей всегда хотелось понять, что это за поза. Как надо напиться, чтобы ее принять. Мы даже пытались на школьной сцене ее изобразить. Ну, и, пожалуй, шедевр шедевров, замеченный Володей. Строчка из песни о Гагарине. Простой советский паренек, сын столера и плотника. Помню, как Володя тогда меня спросил. «А мама где? Где же была его мама?» С тех пор прошло много лет. Володя стал известным артистом, много снимался в кино. Он сочиняет музыку к тем стихам, которые ему нравятся, написал три романа. Книги его быстро разошлись, вроде «Серьезный человек». Но мы продолжаем с ним эту игру. И радуем друг друга подарками. «А ты слышал, что еще спела очередная пельзимуха?» Так мы называем тех солистов-попсы – которые не только продолжили, но и развили традиции советской страды. В игру включился и наш общий друг Леонид Филатов, известный актер и поэт. Это он однажды заметил, что именно миллион алых роз подарил любимой девушке художник в песне Пугачевой и прокомментировал. Миллион, между прочим, число четное. Так появилась наша общая коллекция. Было бы эгоистично и несправедливо не порадовать ею всех остальных фанов нашей эстрады и попсы. Наши руки не для скуки, для любви сердца, у которой нет конца. Видимо, это вторая серия песни, и молодая не узнает, какой у парня был конец. Когда мысли мои ни о чем, когда мысли мои о тебе. Который раз я называю сына именем твоим. Ты как их потом будешь различать? Милая киска, пришли мне свои глазки. Тебя бандеролью или в конверте. Твоя раскосая улыбка. А еще лучше косая сажень в глазах. Я камнем падаю вверх. Видимо, автор неважно учился по физике в школе. У меня от любви по колено руки в крови. У тебя откуда руки-то растут? Люблю твои волосы в лампе ночной. Жалко волосы. Под сенью сонных струй я лаской вырвал, поцелуй. Сень бывает у деревьев, а у струй, сени, к сожалению, нет. Не говоря уже о сонных струях. Видимо, это предрассветная нурес. Я целую тебя в рот, ты меня наоборот. Ну, тут даже комментировать не хочется. Губки твои, две створки, ворота рая. Руку дружбы подали, повели в забой. Так бывает часто. Сначала руку дружба, а потом в забой. Ты не ходи и глаза не отвертывай. Видимо, к любимой на свидание он ходит с отверткой. Полюбите пианиста быстро, быстро, очень быстро. Это как, прямо у рояля, чтобы отбежать не смог. Выстрелом в сердце разбудишь меня. Причем навсегда. У меня на плечах губ сожженных зола. Такое должна петь агитбригада СС. След от помады я оставлю на твоем столе. Хотелось бы посмотреть на сам процесс. Пудра, белая пудра, черная в полоску глаза. Сижу на коленках, ладони сложив, к свече догорающий взгляд приложив. «Черная роза, что расцвела на обочине, ты мне всю жизнь скособочила». «Бала-бала, чиличачу полюбил». Это Филипп Киркоров. Видно, в этой строчке зафиксирован фрагмент его собственной биографии. «В небе три звезды. Это я и ты». Плохо было в школе с арифметикой. «Я взлетаю в небеса, и там пугаю звезды». «Ой, не дай бог увидеть такую рожу». Лето и зима, знойный гололед, Я схожу с ума, ночи напролет. Песня «Пингвина в климаксе». Ночью дневною тихо придешь, разденешься. Интереснее весенним летом или в солнечной тьме. Стоят девчонки юбки по колено, Если по-русски, то юбки до колена, А по колено, извините, трава и море, И еще разное другое. Я вновь покинул родную крышу. Прощальная песня Карлсона. Ты возбуждаешь меня своим румянцем, Когда ты, наконец, помоешь пальцы. Ты не знаешь, как внутри тепло, Ты не знаешь, что там залегло. Я стою на переходе, Из меня любовь выходит. Море цвета Индиго, Небо цвета ванили, Мои губы опять не туда угодили. Нельзя, мой друг. Столько раз наступать на одни и те же грабли. Посмотри в мои глаза, загляни в мою улыбку. Ну, этой серии что ж ты, милая, смотришь искоса. Одной рукой ты гладил мои волосы, другой топил на море кораблей. у, -у кого-то сильно глючило. Снегири-нигири, улетят не поймаешь. Серьезное открытие. Не спеша, ты с кавалером быстро встала и ушла. Я хочу спокойно спать, я хочу тебя ласкать. Ты все-таки определись, чего хочешь. Головой на север, сердцем на восток. Ну, на песню сапера-неудачника. Я накрою твои глаза холодной кожей рук. Это триллер. Под кожей рук дрожат глаза. Это продолжение триллера. На заре, устав от любви, в сотый раз тебя призову заметив в сотый раз и далее на заре я выйду в туман и ноздрями землю втяну это вместо виагры понятно мой шарик сдувшийся у ног он тоже очень одинок но что то есть во мне что тянется к тебе вы не безнадежный сударь я отбила его глаза у своих подруг давно друг друга простя сто лет спустя Вообще-то грамотнее сказать «простив». Но тогда и рифма, соответственно, должна быть «спустив». Хочу туда, где ездят на верблюдах и от любви качает теплоход. Трудно будет этой мечте сбыться. Варенье из ласок. А еще неплохое варенье получится из бобров, хорьков, скунцев. Самая высокоинтеллектуальная песня. «Меня прет, меня прет, потому что Новый год». У меня мурашки от моей Наташки. Ну, что ж, бывает. Надо к дерматологу сходить. Я купил пирожок, укусил его в бок, а потом в передок. Но это как же ты отличил, где у пирожка передок? А может, это был все-таки задок? Твои зеленые лосины во мне самом родят лося. Вот тебе точно Виагра не понадобится» можно довольствоваться настойкой из собственных рогов. Песня нового русского «Я готов продавать песок, по которому ты ходила». Ну, там, конечно, я готов целовать песок, но песня нового русского звучала бы именно так. «Я готов продавать песок, по которому ты ходила». Находчивость. «В моря ли ты врезаешься, в скалу ли ты врубаешься?» Это посвящается отважному толстолобику. Мечта прекрасная, еще неясная. Это не так глупо. Самая прекрасная мечта, когда она и впрямь неясная. Онемевшей рукой я впишу тебя в интерьер. Инвалид размазал по стенке кого-то. У меня сразу какие-то картинки рисуются. Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется вине. Попробуйте изобразить раскосую улыбку, встав перед зеркалом. Страшнее только глаза шире плеч. «Не могу без твоих лебединых рук». Полная цитата звучит так. «Без твоих лебединых рук моя любовь в плену разлук». Я могу поспорить, что большинство из вас в последний раз руки у лебедя не видели никогда. Или это лебедь-мутант из Чернобыльских прудов. Твои глаза, как два бриллианта в три карата. Слава Богу, многие молодые люди, получившие образование в нашей реформированной на западный манер школе, не знают, что карат – это древесная семечко. Когда еще не было гирь, золото и бриллианты отмерялись семенами рожкового дерева. Все его семечки одного веса. Правда, самой семечко маленькое-маленькое, как семечко юна То есть у героини этой песни – Глаза не просто небольшие, а малюсенькие-малюсенькие, как у креветки с похмелья. Твои изумрудные брови колосятся под знаком луны. Эти брови были бы роскошным дополнением к предыдущим глазам. Ночной охотник в твою стучится дверь, мое орудие не действует теперь. Губы нежные, губы сладкие, поцелую я лишь украдкою но об этом вновь не узнаешь ты, для тебя так будет лучше. Она что же, мертвая? А он некрофил? Я улетаю в небеса, и с тобою в небеса я заберу твои глаза, твои синие прекрасные глаза, заберу с собой туда. Я тебя и раною люблю, хотя «я тебя и с раною люблю» звучит несколько двусмысленно. «Трудно быть мальчиком, если ты девочка, трудно быть девочкой, если ты мальчик, а может, я буду белочкой?» Мило бежала грусть по моей щеке. «Когда я умру, я стану ветром, я буду жить над твоей крышей». Наши самолеты в небе разминулись, а лучше было бы, что они встретились, да? «Зацепилась я ненастьем заплетень». Эта часть туловища такая у нее, ненастья. Застыли клёны в июльском снегу. Видать, совсем плохо учился автор в школе. Все проблемы разрешу. Со своим нетленным прахом напоследок согрешу. Некрофилия. Будет лентой пулеметную красоваться поцелуй. Синеокая улыбка полоснет зарею по лицу. Я так тебя любил, что стены падали во тьме. Я расскажу, как наших мальчиков сделали на пальчиках. Пусть уходит грусть, я к тебе припрусь. Увидел белые банты, любовь накрыла и кранты. Без тебя мои глаза, как налитые груди без чада. О, метафора, соски на глазах. Я попала в сети, которые ты метил. Расцепились наши руки и упали в пол глаза, причем со стуком. Я могу летать веками, порхая. Порхатые веки — свежий образ. Все фигня, только ты и я, ты и ты фигня. От моей любви желтый снег под твоим окном. Ананасы и кокосы, апельсиновый рай. Я тебя всегда ждала, одного тебя всегда ждала, а сейчас я пришла. Слов не говоря, искусай меня. Как подорванный на мине о любви кричу Марине. У меня от любви крышу сорвалась петель. Кто видел крышу на петлях когда-нибудь? Поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса. Без комментариев. Я не буду целовать холодных рук. Это просто безграмотно. Подежи, Разъехались. Самое приятное, что после того, как некоторые из этих уродий были зачитаны мною с экрана, ко мне на улице подошли две девчонки-тинейджерки с задоринками в глазах и хихикая спросили, слышал ли я песню, которую пела Аллегрова про императрицу Екатерину. Да, слышал. А вы, дядя Миш, ничего не заметили? Нет. Как вам не стыдно, ведь в песне Екатерину ежевечернее экипаж уносил на окраину Москвы. Ну и что? Дядя Миш, вы что, совсем мышей не ловите? Екатерина жила в Петербурге. Да, согласился я, не слабо ее уносил экипаж. Ну что ж, вот и молодое поколение начало радоваться миру, который перевернулся. «А на прощание они мне сделали подарок. Для вас специально выписали, дядя Миша, на дискотеке. Пролетела стая птиц и закапалась ресниц».